царицы Анны Иоанновны, служил в российской армии молодой офицер, поручик Василий Петрович Сударев. За исправную службу, за храбрость и смекалку, проявленные на поле боя в Крыму в армии фельдмаршала Миниха, был он личным и о величество указом, божал ран дворянством и имением. Располагалось это имение недалеко и не близко, в двухстах и больше верст от Петербурга, в Карельской земле. Большая деревня, Сюльга называется, лежит на берегу большого озера Саргьярве, в котором рыбы всякое видимо-невидимо, а вокруг леса, а в лесах зверья, хоть руками лови. Ршоу! «Повезло тебе!» — говорили Василию офицера-однополчане. «Выйдешь в отставку, женишься, лесом будешь торговать, рыбой богатеем станешь». И Василий вышел в отставку и женился. Жену взял из питерской чиновной семьи. Отец ее, дворянин фёдор Кузьмищев, служил по почтовой части... И зятю-помещику очень обрадовался. «И хорошо, Васенька!» — говорил он на свадебном перу. Не за столом, а в сенях, Куда оба вышли отдышаться после жирных яств, Крепкой водки и шумных бесед. «Хорошо! Куда как хорошо! Чем в Петербурге этом гнилом жить так лучше в Карелах? Хоть и дико, а все на вольном воздухе!» И что это дико? Не Сибирь? Я вот на двадцати лет все в Воронежском поместье проживал. Ох и славно там было. А дальше, чем корела, твоя раза в три будет. Не ошел бы оттуда век, как бы не забота. Марфонька в своем поместье-то разрумянится, дышать начнет, а то белое, как тесто, киснет здесь на болотине. Я вот состарюсь, к вам приеду. Примите старичка?» И смеялся Феодор Сидорович осторожно, опасливо, потому что не был уверен до конца, что примут его дочка с зятем, когда станет он старичком, подгнившим на питерской сырости. «На что он тогда нужен-то будет?» А Марфа и сейчас не приласкается ищет. Не улыбнется, ходит белая, сонная, Ничему не радуясь, ни на что не печалясь, Пойди догадайся, любит она отца или нет. И слова добрые говорит, Да слова эти, как питерский дождик, То ли есть, то ли нет, То ли промочил, то ли показалось. Ух, и не любил Федор Сидорович Питера, И к дочери относился подозрительно, изъятие своего рода, Пока женихом к ним таскался, долго разглядывал, долго говорил с ним, как милостивый начальник канцелярии, со старательным стряпчем. Ну-ну, дескать, молодой человек, так-так. Все это одобрение достойно, однако... И вот теперь, хлебнув водки, тесть несколько отмяк. Стал думать, что Василий ему теперь вроде сына. Может быть. Будет он теперь на старости лет теплой печкой обеспечен. Может быть. А Марфа-невеста сидела за свадебным столом, раскрасневшаяся от духоты двух стаканчиков вина, но так и не проснувшаяся от своей двадцатилетней спячки, сидела и ждала, когда жених ее вернется. И на лице ее было написано только ожидание, и ничего больше, терпеливое, ровное ожидание. Кругом балабонили гости, ибо застолье достигло уже той кондиции, что каждый слушал только сам себя, воображая, что беседует сразу со всеми. А Марфа... Никого не слушала, Только сидела и ждала. Маленькие ее голубые глазки Спокойные-спокойные Глядели внутрь. Губы уютные, мягкие, розовые Почивали себе, не тревожаясь, страстьми. А по атласным щечкам блуждал Непривычный темный румянец. Вот вернулся Василий, В офицерском красивом мундире высокий, крепкий, черноусый хлопнулся на стул, с ласковой улыбкой взял невесту за руку. Повернулась к нему морфушенька и на лице ее отразилась. Дождалась. Хотя ни искорки не сверкнуло в глазах, лишь губы чуть всколыхнула улыбка. Гости перевели свои речи на политику и начали ругательски ругать немцев. И Василию очень хотелось включиться в разговор он-то немцев повидал, но хотелось еще и помолчать с невестой, подержать ее за руку, покормить с рук французскими конфетками. Он было попробовал что-то кому-то рассказать из своего крымского боевого опыта до да куда там. Сосед и хотел бы его послушать, да при всем желании не мог. Растекалось внимание, а глотка сама собой начинала какую-то протяжную песню. И Василий поворачивался опять к невесте, у которой теперь губы прочно сложились в улыбку, и что-то ей нашептывал среди гама и разнобойного пения. Пожили месяц еще в Питере, и начал Василий собираться в поместье, хоть посмотреть, что за земля такая. Жену оставил в городе у отца, сам же в купленной для этой поездки крытой телеге отправился в путь. Был май месяц. кисти жена стояли на крыльце своего деревянного Василиостровского домика и махали платочками ему вслед Отец временами тыкал дочку в бок и шипел, ты, тесто, хоть срезинку бы выдавила, в дикие края человек едет. Марфа нескольких таких толчков не заметила, а после четвертого задумчиво поджала губы и слезы полились по атласным всхолмлениям ее лица. Приехав на место, Василий Петрович обнаружил, во-первых, огромное спокойное озеро стального цвета, по которому то тут, то там разбросаны были островки-кочки в елях, соснах да березах. Озеро было первым, что заняло его внимание. Во-вторых, конечно, деревня. Большая, богатая, светлая сюльга, вся растянувшаяся вдоль озера и дома деревни, Не по-русски высокие, двухэтажные, все как один, смотревшие туда, где на дальнем горизонте чернел ясок противоположного берега. Сотни, так показалось Василию, черных остроносых лодок стояли на приколе, лежали днищем вверх на песке. И подумал Василий, что лодки эти все равно, что сохи у русских мужиков, а озеро — это Ровная непаханная нива. «С воды кормятся», — подумал Василий, усмехаясь. «Озеро лодками пашут, а урожай рыбой снимают». Посреди села стояли две деревянные церкви. Однолетняя, высокая, как башенка, островерхая, нарядная, как невеста, дышащая молодостью, хотя видно было, что ей лет уж никак не меньше ста. Вторая – зимняя, приземистая, в пять луковок, не похожая на те храмы, что уже успел повидать в карельских землях Василий. Новая, не успевшая почернеть, но видом своим напоминающая грузную важную старуху. Поп, отец Герасим, согнал крестьян встречать питерского барина. Едва Васильева телега въехала на горку, с которой открывался вид на деревню, как навстречу ей двинулась сотенная нарядная толпа с отцом Герасимом во главе. Поп был одет по-троицки зелено мужики в белых рубашках, бабы в красных сарафанах, Толпа негромко подпевала священнику, все доброжелательно улыбались и со спокойным любопытством оглядывали барина. Василий смотрелся в их лицам: Ничего себе люди, хорошие. Встал в коляске во весь рост, поклонился священнику. «Благослови, отче!» «Бог да благословит!» Звонким басом отвечал отец Герасим – «Бог да благословит тебя, чада отец ты наш! Милости просим в новые твои земли! Заждались, отец, заждались тебя, крестьяне! С осени ждем, как услыхали про царицын указ. Домик тебе построили всем миром, уж не взыщи, не стали твоих указаний дожидаться. Может, не так, что ты скажи, мы перестроим». Тут же, соскочив с телеги и не отряхнув даже пыльца своего старого офицерского мундира, Василий широкими шагами двинулся осматривать деревню. Мужики потянулись следом. Поп, держа в руке золоченый крест, шел рядом, хоругви отослали обратно в церковь. Василий заходил в крестьянские избы, смотрел поля, прокатился в лодке по озеру, пересек светлый сосновый лесок, ощупал чуть не каждую сосну, зашел напоследок в церковь, отслужил благодарственный молебен и только после этого отправился в свои барские хоромы. Большую двухэтажную карельскую избу, сильно раздавшуюся вширь по сравнению с обычными крестьянскими домами. Дом стоял поодаль от деревни, на высоком холме, и, подобно всем прочим домам, смотрел в озеро. Стараниями отца Герасима уже ждало барина обильное угощение. Уселись за стол, барин, поп, церковный староста, еще один мужик, которого Василий успел назначить старостой деревенским, закусили, поп, раскрасневшись от выпитого, улыбался. «Ты, Василий Петрович, знаешь, иначе?» на кого похож? Никто тебе этого не говорил, а? И усмехнувшись, вопросительному взгляду барина пояснил. На государя Петра Алексеевича! Как пошел ты с трубкой, да шагами сожженными, да усы, да голос, вылитый царь-государь! Ну, отче, махнул рукой Василий, ты это зря. Видал я его на портретах, немало не похож И в Питере никто мне такого не говорил. А уж в Питере-то его повидали. Постой, а ты тоже его видел, что ли? Неужто он сюда заезжал когда? Нет, отец наш, сюда он не заезжал, возразил батюшка, а видал я его, когда в Москве служил. Когда был я грешный настоятелем в трех святителях, так государь-то однажды всю службу у меня отстоял и благословлялся, И сто рублей на церковь пожаловал. Вот какие дела бывали, да. Что спрашивает ты, такой молодой, да в настоятелях? А я струсил? Думал он, ругать меня будет. И говорю трясущимся языком. За за за ученость, владыко. Как он тут захохотал? В храме купола затряслись, как захохотал. И, видать, говорит, что ученый коль додумался царя в архиереи поставить. Тогда и пожаловал сто рубликов со смеху-то. А потом на них я иконостас поновил. «Как же ты, батюшка, здесь-то очутился, в деревне Серге?» — поинтересовался Василий. «Меня-то сюда за заслуги припроводили, а тебя, думается, за другое что?» — Не столковался, — скромно отвечал отец Герасим, — не столковался с важными людьми, и поклонился вовремя, не сообразил, ну и вышибли меня из Москвы с великим треском, припомнили все грехи мои, грешочки и грешищи, к раскольникам хотели причислить, да и не вышло, и мало со староверами не дружил, и того даже враги отрицать не смогли. Теперь тут сижу, да бога славлю Кападью вот схоронил позапрошлый год, а ей тут ничего понравилось. Я думал, москвичке-то туго придётся в глухомане, а она расцвела вся, матушка моя, потом всё равно померла. Я её перед смертью-то спрашиваю, что, Анна Васильевна, небось по Москве-то нашей скучаешь? Нет, говорит, ничего. Хорошо, говорит, что тут помираю. Чем в Москве лежать в тесноте, лучше уж тут на бережку, светло да просторно. Деревня же наша, не в обиду тебе сказано, будь, зовется не Сергой, а Сюргой. Мне здесь тоже нравится, заявил Василий. «Почему ж тут не нравится?» — подхватил отец Герасим. «Чего ж лучше? Лучше я и места не видал. А надоесток Петербург для вас не заказан. Привозите боярыню свою, как звать-то матушку?» Марфа Федоровна. Мягкое имечко. Округлая, как буква «фет». Местные-то бабы не округлые, костисты да сухи. Как-то ей здесь понравится. Понравится, уверенно ответил Василий. Марфу привезли в конце июня. Ей понравилось. В дороге она все больше спала, наружу из воска не высовывалась, а приехала... Словно проснулась от зимней спячки, разом ударило ей в лицо солнце карельское, не жарко да ярко, засверкало озеро, вольно зашумели сосны, и простор, какой простор! В Питере тоже не тесно было, но тамошнее промозглое пространство разве сравнимы со здешней волей? Василий о чем-то хохоча на руках вытащил ее из воска и поставил перед домом, а сам убежал распоряжаться. И она стояла, не шелохаясь, только чуть поводила головой туда-сюда, ловя белыми щеками живой ветерок. Когда же Василий вернулся, схватил ее за руку и потащил в дом, она, семеня за ним, вздохнула. «Да!» «Нравится мне здесь!» «Ну, понятное дело!» — воскликнул муж. «Поди, мы с тобой еще завтра на лодке покатаемся, в лес сходим. Тебе еще не так понравится!» «В лес!» — размечталась она. «На лодке!» В доме после деревенского солнца было темно, как в бочке из-под дегтя. Марфа долго таращила маленькие глазки на неустроенную горницу, принюхивалась к незнакомым запахам, потом развернулась и направилась к выходу. «Стой, ты куда?» – завопил Василий. «Сейчас на стол соберут, перекусим с дорожки!» «Нет!» – протянула она. «Я на воздух!» «А что?» – задумался Василий. «А что? А можно и на воздухе пообедать?» «Эй, бабка!» Скажи, чтоб на воздух стол вытащили, да чтоб туда и подавали. Сухая, как деревяшка, старуха по имени Иня, произведенная в ключнице, смиренно кивнула и молча скрылась в глубинах неизведанных пока барней комнат. Марфа сошла с крыльца на двор, вышла к озеру, встала на берегу, Ничего она не говорила, только глубоко вдыхала осенний ветер, только, закрыв глаза, подставляла лицо солнцу, и тут губы ее сложились в тихую, блаженную улыбку, и улыбка эта уже не сходила с ее лица до самой зимы. Откуда-то выскочил Василий, опять схватил её за руку, потащил куда-то, обедать, обедать, говорил он, проголодалась с дорожки, а мы сейчас на дворике и пообедаем, ушицы съедим, грибочков. «В нашем лесу, что ли, грибочки-то собирали?» – спросила она. «Ага, это прошлогоднее, сейчас-то рано ещё для грибков». «Ну ничего, сходим мы с тобой за грибками». «Грибы!» — сказала Марфа. На следующее утро Василий умчался распоряжаться по хозяйству. Марфа долго ждала его, сидя за столом в горнице. Потом вышла на берег и ждала там еще два часа. Мимо проходил мужик с трубкой в зубах. Он посмотрел на Марфу, подумал. Снял шапку, низко поклонился. Исполнив эту непривычную для него обязанность и очень довольный собой, мужик направился было дальше, но Марфа его остановила. «Скажи, как в лес идти?» Она боялась, что без подсказки забредет куда-нибудь в болото или к медведям, или еще хуже. «Наверное, мужик должен знать, Куда обычно ходят местные бабы? Мужик задумался и сказал, сильно растягивая слова, — Лес, вон там, иди, барыня, туда, и вытянул руку. — Там хорошо, и пошагал важный к своим сетям на берегу. Марфа пошла в указанную сторону. Прошла по широкой, утоптанной, уезженной деревенской улице, мимо играющих в пыли детей, думая про себя младенчики, мимо старух с ведрами в руках неприветливых старух, разглядывающих ее, как чужую корову, которая того, гляди, забредет в их огород. И мимо, мимо, туда, где за последними избами, за разросшимся кустарником, за взбирающимися в гору полянами темнел долгожданный лес. Она свернула с дороги, скинула башмаки и пошла босиком по мокрой траве, беспечно размахивая зажатыми в руках башмаками. — Во, какие кусты! Думала она, пытаясь продраться сквозь заросли, Слыша, как трещит платье, зацепившееся за злые торчащие прутья. «Ай, ай!» Взвизгивала она вслух, Попадая босой пяткой в холодную, Укрывшуюся в траве лужу. «Ой, опять тут вы вылезли!» Сердилась она, Снова наткнувшись на заросли явника. «Ну вот, кажется, и лес». Радовалась она, увидев прямо перед собой толстые медные стволы сосен. — Ага, теперь мы отдохнём чуть-чуть. Она села на песок, на сухие сосновые иглы, приподнявшись, вымерла из-под себя три маленькие острые шишечки и прислонилась спиной к тёплой сосне. С полчаса она сидела так, не двигаясь, Смотрела на сюльгу с холма, грызла черешок какого-то листа, потом принялась за свежую сочную сосновую иглу, съела ее совсем, нашла, что вкусно, и съела еще четыре иглы. «Ладно, пойдем теперь», — сказала она, поднимаясь на ноги и с деловым видом двинулась в вглубь леса. Шла, не разбирая дороги, нисколько не задумываясь, куда идёт, что ищет, немало не боясь заблудиться или нарваться на дикого зверя. А душа у неё была спокойна. Да и не просто спокойна, а была некая совершенная полнота покоя, та самая, вспоминая которую мы думаем, что вспоминаем счастье. Широкими шагами, широко размахивая руками, башмаки она опять надела, не могла ступать по лесным сучкам и шишкам, она двигалась в ту сторону, где за светлыми соснами еще темнели зелено, где порою посвистывали какие-то неведомые прежде птицы, где из сумрачных глубин чаще доносился порой пронзительный рев падающего дерева. Ей не кончился. Началось болотце, чуть поросшее хилыми сосенками и березками. Весело чавкая пятками по упругому мху, ломая толчком руки прогнившие деревца, разгоняя комаров березовой веточкой, пошла морфушенька через болото. Что-то она, конечно, пела, но вообще-то, Петь была не мастерица, и отец над ее пением редко посмеивался всегда. И потому она стеснялась, даже сейчас в лесу, и пела в полголоса, в четверть голоса, попискивала и щебетала застенчиво, и улыбалась, и улыбались маленькие глазки ее и спокойные мирные губы. От в верст шесть, она уверенно повернула к дому, Да не по прежним своим следам, а с крюком, отыскивая новые тропки, посетив речку ручей с черной, как смола, водой, перебравшись через нее по сваленной березе, нагнулась, зачерпнула воды ладошкой, и черная эта вода в ладошке сделалась прозрачной и бронзовой, напилась. Далеко за полдень вышла вновь к деревне И только тогда остановилась, села, опять прислонилась к сосне и принялась разглядывать сюльгу. Тут кто-то подошел к ней и сел рядом, кто-то большой, черный, бородатый. Она была испугалась, вскочила, потом поняла, что это батюшка, и сложила ладошки лодочкой, прося благословения. «Господь благословит, Марфа Феодоровна! А я-то думаю утром, кто это без пути в лес ломится через кусты, через канавы, в горку, он это барышня наша! Я следил за вами, все видел, а вы меня видели? Я вон там стоял, у кладбища!» «Нет, не видела!» – протянула Марфа. «А я тоже люблю по лесу побродить!» Вздыхал батюшка. Как обеднюю отслужишь, устанешь, И мыслей в голове нет никаких. Так хорошо в лесу-то, Летом и осенью ранней. Дух такой, не хуже ладно. Птички поют, И песни их в голове у тебя вертится И мысли никаких не надо. Голова пуста, зато душа полна. Марфа. Обрадованная неожиданным сочувствием, вся обернулась к батюшке и ждала, что он еще скажет. А поп молчал, только вздыхал да тихо охал, оглядывая облака на горизонте. «Добрый батюшка!» – думала Марфа. «Молодая совсем!» – думал поп. «Ничего, не злая, не осмотрелась еще». Как осмотрится, хозяйка будет, будет наших мужичков гонять понемножку. Барин-то вон какой, как шилом поддетый, и носится по деревне, и носится. Вернулась Марфа домой, когда уже вечерило. Без нее старуха ключница баба не двигала хозяйство, покрикивала на кухарку, гоняла девок, прибирающихся в комнатах, о чем-то бронилось с ними на чужом языке. Днем прибегал Василий, ждал жену, хотел вместе отобедать, да не дождался, похлебал на скороухи и снова убежал. Они со старостой определяли на местности границы владений. Василий, выросший без матери, с пьющим отцом, почти не знал, что такое семейное, опущенного того, барская жизнь, но человек был деловой, и хозяйство решил вести со всей строгостью. Марфа, тоже матери не непомнящая, померла мама от родов, и братик новорожденный вместе с ней помер. Не очень ясно представляла себе обязанности барыни. Помнила только, что отец ее ругал, бывало, иж барыня расселась, и это было плохо. Когда видела она в петербурге громоздкие зооченные кареты и пудренных дам вонных думала про себя иишь барыни и смотрела укоризненно а теперь вот сама стала барыни что же делать то нужно сидеть досмотреть да как девки работают не интересно дворня же две девки сиротки одинокая старуха ключница, Два кухонных мужика-старика, они тоже крепостной жизни под барами непривычные были. Старухе староста велел заботиться о доме, вот она и заботилась, искренне считая себя хозяйкой барских хором. А на Василия с Марфой смотрела вроде как на внучат своих, и очень удивилась бы, если бы барыня вдруг начала распоряжаться по дому. Но Марфе такое и в голову не приходило. По целым дням пропадала она в лесу да на озере. Мужики ее охотно катали на лодочках своих, а вечерами сидела на берегу, иногда одна, иногда с Василием. Василий был увлечен хозяйством. Ездил в соседние деревни, вел переговоры с купцами, которые возили в Петербург, к рыбу. Что-то толковал о крупном гешефте, Вспоминая знакомого по Питеру немца-торговца, сильно разбогатевшего на ладожской рыбке, торговые прожекты захватывали его куда больше, чем семейная жизнь с Марху. Он жену любил, это точно, и не упускал случая случае подарочек ей привезти. У купцов заказывал питерские гостинцы и слова всякие ласковые ей говорил и вообще... А Марфа какие чувства к нему питала, один бог ведает. Раньше отец был подле подлиннее, теперь муж. И отца она вроде любила, и мужа вроде любит теперь. А постельных всяких дел она вроде как же и не замечала. Нет, жизнь домашняя и перемена питерского отсыревшего домика на просторную смолистую тёплую избу прошла мимо её сердца. Вот лес – это она заметила. Что её туда тянуло, бог вести? Ну уж тянуло так, что из жизни морфушенька не чаяла без лесных прогулок и дышать-то не могла только забравшись в чащу поглубже, склонялась над черничной кочкой, или сидя посреди обширного малинника, или в раскачку бредя по шатучим болотным мхам, или просто шагая по недальней тропинке, слыша края муха деревенский шум из за деревьев. А в доме, во дворе и не дышалось ей. Здесь засыпало ее сердце, и просыпалась только тогда, когда в лесной тишине вдруг быстро-быстро дробить начинал дерево дятел. Дважды натыкалась морфушенька на медведя. Шла-шла, да вдруг меж мелких ёлок вытесывался большой такой, тихий, тёмный, словно подпаленный. Марфа только взглянула на него, вздохнула раз-два, и поняла, что сейчас начнёт пугаться. И чтобы опередить испуг, махнула рукой и сказала медведю, «Иди, иди, не ходи здесь, не надо!» И медведь отвернулся, шагнул бесшумно два раза и исчез, а Марфа пошла дальше. А второй раз издалека его видела, на дальнем озёрном берегу. И таким он ей показался огромным, Таким грозным, что у нее дух захватило от восторга. «Не, Миша, я к тебе не пойду!» Засмеялась она и повернула от в глубь леса. Однажды заблудилась Марфа. Шла-шла куда-то по новой прежде никогда не виданной тропинке. И так просторно было вокруг поляны, Почти без леса горки, речки какие-то всё незнакомые. Куда идёшь, кто разберёт? Весело идти в незнакомый лес, когда знать не знаешь, где выйдешь, что увидишь. А под ногами утоптанная тропинка, значит, волноваться нечего, люди протоптали, люди знали, куда идти. Сейчас покажется из-за какая-нибудь деревня, а мы в нее заходить не станем. Мы свернем, обогнем ее. Посмотрим из лесу, как люди живут, там люди-карелы. Посмотрим на деток, на старух. Посмотрим, какие у них лесных жителей избы. Есть ли церковь, есть ли речка. И шла Марфа, и шла, улыбаясь в предвкушении встречи с этой невиданной деревней лесовичкой. Да и не заметила, как тропинка под ногами растворилась, была и нет ее. И лес вокруг уже не такой просторный, а, проще сказать, чаще глухая вокруг. И стемнело как-то, и тучи набежали, и ветер заговорил громче и сердитее, и впервые морхушенька в лесу перепугалась. Ужас на нее напал внезапно, до да такой, какого она и в жизни своей спокойной не испытывала ни разу. «Ай, ай, страсти-то!» Громко вскрикнула она, присела, взмахнула руками и побежала назад тапоча башмаками. «Нет, не туда бежит! Вот беда-то! Туда надо!» «Да нет, не туда опять!» «Ой, страсти, страсти!» Ой, пропала, пропала, ой, из размаху обняла елку, заплакала без слез, мамочка, мамочка, нет, плакать не надо, идти надо, дорогу искать, а где же ее искать-то? И побрела Марфа куда-то, где за деревьями, как будто поляна просвечивала, хотя и знала уже, что это обман, и поляны там нет. А все те же хилые чащобные елки, Закрывшие все пространство между большими темными деревьями. Ох, брела Марфа, брела! И впервые было ей в лесу все чуждо, все недобро, И каждая елочка желала ей сгинуть. Ветер пугал звериными криками, Болото поджидало в самом неожиданном месте — хотела удушить своими сырыми мхами, и брела Марфа, и брела, и от долгой бессмысленной ходьбы совсем отупела, ослепла, оглохла и не видела, куда идёт, и себя не помнила. И когда под вечер выбрела на лесную деревню, ту, о которой ей утром мечталось, пошла за даме, мимо коровников, мимо бурых навозных гор, и даже не подумала, что вот деревня, что люди тут живут, на нее смотрят, удивляются. Идет баба, сутуленная, в землю глядит, дороги не разбирает, бормочет. Остановили ее, напоили молоком, она пришла как будто в себя, посидела возле какой-то избы на колоде дроворубной, пожевала хлебушка, Спросила, как ей обратно идти. Какая-то бабка махнула рукой туда, мол, двигай, что-то сурово прокаркала по-карельски, и пошла Марфа обратно опять в лесную чащу. И как вошла в лес, сразу перед ней всё прояснилось. Вот же куда надо идти как просто. И пошла. И за три часа Добралась до дому. Ну, лето, темноты не было, А все же сейчас поздний. Видит, ключница баба Иня, Сидит у ворот, пригореунилась. Заметила барыню, вскочила, Хлопнула руками по бедрам, Не зная то ли смеяться от радости, То ли обругать барыню-внученьку, На чем свет стоит. Поголодалась я, бабушка, Сказала Марфа виновата, И старуха умчалась в избу разогревать ей кашу с грибами. А Василий на ту пору уезжал в Оланец по своему рыбному. Ничего не знал и не волновал. С тех пор Марфа в лесу и вовсе ничего не боялась. Уж с тех пор она по лесу ходила увереннее, чем по барской своей избе, где то и дело попадались какие-то неведомые закутки, комнотенки, чуганчики, того и гляди, заблудишься. Однажды застигла ее в лесу сильнейшая гроза. Три часа бушевало над лесом, и деревья шумели так, что собственного голоса не было слышно, и елось со всех сторон. Сверху, слева, справа, даже, кажется, из земли на воздух били дождевые струи, но Марфу это не ненастье врасплох не застало. Она давно заметила приближающуюся тучу, сразу догадалась, что такая туча без бури не уйдет и бегом бросилась к одному своему укромному местечку. Неделю назад найденной пещерки, узкой норе в подножии холма, добежала, забилась внутрь, стоять там можно было, лишь согнувшись в три погибели. Она легла на теплый сухой песок, положила под голову плоский камень, принялась плести венок из собранных ромашек. Снаружи выло, гремело, трещало, и, казалось, буря не уймется, пока не выворотит весь лес с корнем. А в теплой пещерке было уютно. С песчаных стен осыпалась высохшая в пыль почва, торчали сверху какие-то корешки, ползли какие-то жучки-букашки, и порой заносило в застоявшийся воздух свежее вкусное дуновение грозы. Марфа сплела венок на дело, посмотрела на дождь, потом глаза ее начали слипаться и она уснула. Проснулась только ночью, посмотрела наружу, темно, сыро. Представила себе, как придется пробираться целый час через эту макрить, поежилась, повернулась на другой бок и снова уснула. «А дома-то ее ждал Василий? Ждал спокойно час, ждал другой, а как пошел третий час, тут то, то затрясло его от беспокойства». «Это что ж такое?» – заорал он на ключницу. «Где ж барыня? Что ж она у вас вечно ходит где-то, вы не знаете где, кто знать-то должен? Да ее, может, уже и в живых-то нет, а вам все равно?» «Барыню-медведь забрала вам хоть бы что!» Впервые барин так закричал на бабу Иню, и она очень обиделась. Но виду не подала, поставила на стол горшок маймарокки, похлебки из сушеной рыбы с вадиной в молоке. Каковым удивительным блюдом намеревалась она угостить Василия. Вытерла огромные твердые ладонью о юбку, И пошла в деревню собирать парней, пусть поищут барню. Василий ходил взад-вперед по комнате и дымил трубкой. Пришел поп, отец Герасим. Что, батюшка Василий Петрович, не с Марфой Федоровной стряслось, что? Да нет, Василий махнул рукой. Сейчас найдут, в лес забрела, тут гроза, вся деревня уж ищет. Ну так найдут, кивнул поп, найдут, непременно. Ты, батюшка, не волнуйся. Как не волноваться мне? В сердцах вскричал Василий. Что за дела такие, баба по лесу целыми днями шатается, точно медведица. Придешь домой пусто, одна инька-ключница перед глазами вечно маячит. Что ж, она мне жена, что ли? То же и соскучишься другой раз. И поговорить хочется, и то, и сё, она поди-ка в лесу. Лесником ко мне нанялась. «Так ведь лето, — заметил отец Герасим, — и после Петербурга хочется воздухом подышать. Красиво опять же. Они и женщины-то любят, чтобы красиво было. Хороша красота! Время к ночи барыня по лесам рыщет. так да кто ж в такую пору в лес пойдёт? «Ну скажи, отец честной, разве мужики здешние по лесам ночью бегают?» «Нет, то-то что нет». «Я вот что думаю». Василий с размаху сел на табурет и озабоченно нахмурил брови. «Вот, батюшка, что мне кажется. Не знаю, как это по-вашему по-церковному будет. А вот нет ли здесь того, что лишак ее приманивает, а? Знаешь, как бывает?» Зайдет человек в лес, а леший ему птичкой посвистит, ягодкой соблазнит, до да шаг за шагом, до да верста за верстой, и, поминай, как звали, заманит в глухомаль, ну и... А. Или вот, бывает, мужиков русалки соблазняют. Бывает такое, я сам слышал. У меня в полку один солдат рассказывал про своего брата. Ходил, ходил, мол, все на речку, да все по ночам, И сохнуть стал, зеленеть, а потом пошел так на речку, да и не вернулся. Русалки утащили. Так это с мужиками случается. А баб, может, лишак приманивает? Как ты, ученый человек, думаешь? Сие не есть содержание богословской науки, глубокомысленно ответил отец Герасим. Святые отцы про сие не писали. А если по собственному рассуждению сказать, то мне никакие лишаки не попадались. Мужики местные, бывают видят этого, как по-ихнему-то, лямбая. Лямбой, леший здешний. Да только я думаю, что видят они его более на дне бутылки, чем в лесу. Да, и русалки тоже мне не попадались. Хотя возле озера живу. А вот Марфа Феодоровна, как я успел заметить, особо расположенная более к созерцанию, нежели к действию. А для такой души наши корейские края, как сладимый мед. Только созерцай, да безмолствуй молчи, да пей глазами видимую материю. Вот если бы у нее, у Марфы Феодоровны, Чуть более душа к молитве была склонна. Быть бы ей монахиней первостатейной, при жизни бы преподобная вышла. Но ее душа чуть-чуть до молитвы не доросла, а потому... «А вот почему она детей не несет?» Неожиданно выкликнул Василий, даже для себя неожиданно. «Что? Когда уж поженились? А живот-то не растет?» И, покраснев, замолчал, отвернулся. Отец Герасим расплылся в ласковой улыбке. — Ну, это так бывает, что и не сразу случается. Потерпеть надо немножко. Бывает, что и год баба праздная ходит. Бывает, что и два. А потом как пойдет рожать, только успевай принимать. — А у тебя, отец, как было? — застенчиво спросил Василий. У меня-то, эх, поп махнул рукой, рождались часто, да не один до года не дотянул по грехам нашим. Моя-то матушка теперь уж с ними, со всеми в небесах вселилась, и младенчики наши ее окружают. А я пригорюнился отец Герасим. Но Василий, не желая утешать его, вынул из кармана недавно полученное письмо тестя. Вот, слушай-ка, что отец ее пишет. Скоро, скоро я к вам, детки, приеду на печке деревенской греться, да с внучками играться. Я ведь чаю у вас в дороге, внучки-то мои. Недалек день ко двору прикатят, принимайте гостей. Вот, приедет сюда тесте. «А я ему что скажу?» «Дочка ваша в лесу с медведями в горелки играет. Подождите, может, придет к вечеру. А может и не придет, это уж как ей захочется. А внучков подождать придется уже по нянчике медвежат, либо ишечков маленьких». «Тьфу ты, батюшка, что говоришь-то?» Махнул поп рукой. «Погоди-ка, осень придет». Нагуляется твоя супруга по лесу, Надышится в воле, налюбуется, Да и вспомнит, что у нее дом есть. Погоди, дождись осени, дай ей отдышаться. Дождись-ка этой осени, бухнул Василий. Помрешь скорее от волнений. Еще июль едва кончается. Вот где она сейчас, скажи-ка, да ты час уж ищут». «Пропало, не иначе». И тут уж в сердцах швырнул, трубку на пол вскочил и побежал на улицу. Поп, осторожно выставив ногу, затоптал табачные угольки и двинулся следом за барином. На опушке среди деревьев мелькали в темноте факелы, блели рубахи деревенских парней, трещали сучья, молодые голоса протяжно выкрикивали «Барыня! Марфа Федоровна! эй -э -э -э! Поп постоял на дороге за деревней, подумал и пошел служить молебен о здравии рабы Божией Марфы. К нему присоединилась Баба Иня и несколько растревоженных старух. Поп открыл летнюю Покровскую церковь новую, приземистую, его собственными заботами выстроенную по образу московского храма трех святителей, где служил он в молодые годы. Зажег несколько свечей, которые едва-едва рассеивали кромешный мрак, и в этой темноте начал молебен. Краснели угольки в кадиле, в пламени свечей точно в золоте стоял аналой, И казалось, будто он висит среди мрака бесконечной вселенной, Один во всеохватной пустоте. Потом окна под потолком начали светлеть, Кончалась недолгая июльская ночь. Когда совсем рассвело Провокшие и изъявшие до судорог Искатели с Баденом во главе Нашли таки Марфину пещерку. К тому времени Марфа тоже озябла, и потому проснулась. Сонно щуря маленькие глазки, сидела она в ромашковом венке у входа в свое убежище и собиралась силами, чтобы встать и пойти домой. И тут перед нею вырос Василий. В глазах горят мокрые волосы сосульками, с усов капает, в руке потухший факел. Увидел жену Василий. Несколько секунд растерянно похлопал глазами, потом широко перекрестился и, сказавши «Слава Богу!», ухватил Марфу за руку и потащил ее через кусты на пролом домой. Марфа не сопротивлялась и не обижалась. Сначала Василий решил учинить супруге домашний арест. Она сутки тихо проплакала в своей светелке, без обиды на мужа, а просто скучно было. На другой день Василию нужно было ехать в Олонец, он представил себе, как жена будет плакать в заперти целую неделю и пожалел ее. Строго-настрого запретив ей уходить в лес надолго, а на ночь оставаться о том, чтобы ей не мечталось, он дал ей свободу. Тихая радостная улыбка вновь пересекла заиграла на лице Марфушенькин. Но с утра, едва собралась она в лес, подвязалась платком, намотала анучи по-крестьянски, тут вдруг заявился в барскую избу отец Герасим. Широко улыбаясь, благословляя на ходу, протопал он прямо в горницу и потребовал чаю. Марха кивнула бабе Ине и села напротив батюшки, раскрыв от внимания и глазки, и рот. Поп не спешил начинать разговор. С улыбкой осматривал он голые стены горницы, расправлял ладонями белую скатерть на столе, поймал муху в кулак, посмотрел на нее одним глазом и снова выпустил. Марфа тоже молчала. И лишь когда ключница принесла чаю, он, прихлебывая и посмеиваясь, спросил. «Значит, Мария Федоровна, келейку себе откопали, пещерку, по примеру древних отцов?» «Да», — ответила Марфа, не очень вникая в смысл вопроса. «Уединение любите, значит», — продолжил отец Герасим. «Люблю», — согласилась Марфа и подумала, что ведь и вправду любят. «Это хорошо!» – заключил поп и не промолвил больше ни слова, пока не допил весь чай из чашки. «А что, матушка-барыня, если не тайно поделывать изводите в пещерке своей?» «Расскажите, не стесняйтесь отца своего духовного!» «Я что, сплю?» – испугалась Марфа. Она решила, что попа подослал муж. «Верно, передумал!» И теперь через отца Герасима хочет передать ей свой запрет выходить из дома. «А может, Богу там молитесь?» И отец Герасим искоса уставился на барню «Не приходит ли молитва на сердце, когда уединяться изволите?» «Молиться? Я, да, молюсь. Вот когда ей захочется, так...» Развяжешь узелок, огурчики там, яички, рыбка, и помолишься. Отче наш, да, я всегда молюсь. Понятно, Попс барабанил пальцами по столу. А чтобы поглубже помолиться, не было такого желания, чтобы всей душой-то, а? Знаете, как Мария Египетская молилась, а воздух поднималась без крыльев, о как молилась. Тоже в уединении жила. Уединение оно для сердечной молитвы. Первое условие. Он выложил на стол из-под полы достанную огромную тяжелую книгу и многозначительно потыкал пальцем в обложку. Я... Нет, опять испугалась Марфа. Я на воздух никогда. Я только... Отче наш перед едой, еще однажды, вот когда заблудилась-то, так и вскрикнула вся. «Пресвятая Богородица, помоги!» «А больше нет!» «Угу», задумался несколько разочарованный поп. «А я вам вот что скажу. Если душа ваша расположена к уединению, если она дышит им и живет, то нужно ее понемногу и к молитве приучать. Она молитва-то сама к вам на сердце и ляжет. И будете вы, по примеру древних отцов, молитвенницей, да? Понятно, что я говорю? Понятно, да, — поспешила заверить его Марфа. Молиться побольше я буду. Отец Герасим вдруг смутился, покраснел, встал и сказал шином, «Простите, старика!» Спрятал свой фолиант и направился к выходу. У двери оглянулся и, справившись со смущением, произнес «И аж, как духовный отец, о душе вашей заботиться должен, вы меня слушайте! Я от дурного-то не скажу! Подумайте о моих словах! Вспомните, как в лес придете!» и С тем ушел, вздыхая. Марфа проследила в окно, когда он скроется, а потом быстрее-быстрее сама бросилась на улицу. Задуманно столкнулась она с добровязым стариком, который когда-то указал ей дорогу в лес. Звали его, как она уже выяснила, Микулом или попросту Микулой. — Барыня, здравствуй! Микул начал кланяться в пояс и едва не боднул Марфу в бок. «А я вот рыбку ловлю!» И хвастливо тряхнул новой удочкой. «Пойдешь со мной?» «Асту, онго-тима! Рыбки половим!» «Поехали!» — решительно сказала Марфа, и первая полезла в старикову лодочку. поднежный плеск весел начали они отдаляться от берега. Деревня, которая изнутри казалась целой вселенной, Постепенно сужалась, сужалась, все глубже уходило в очертание побережья и становилась частью длинного берега, ярким пятнышком в сплошной полосе лесов. Марфа, сложив ручки, сидела на корме и смотрела на ослепительную воду, на ослепительное небо и удивлялась отчетливости звуков, доносящихся из деревни, с берега. Мику положив весла, сосредоточенно удил. Рыжая бороденка его была до того вздернута кверху, что кончиком своим щекотала ему острый к книзу свесившийся нос. Рыбы шлепались на дно лодки весьма нередко. глубокие, блестящие, словно сделанные из ослепительной стальной воды и солнца. Они бились и разевали рот, но Марфа Вообще-то, не бесчувственная особа рыб ничуть не жалела. Все происходило так, как должно. Судьба у этих рыб – быть пойманными. В том их счастье, в том их смысл, так что и жалеть нечего. Солнце лилось сверху и снизу, с неба и от воды, и в двух этих потоках слепящего огня Марфушенька совсем сомлила, И под равномерное покачивание лодки уже сама не понимала, где она, на воде и на небе. Ей казалось, что они с мужиком парят в небесах, что они плывут под водой, что весь мир – это легкий, струистый свет, что она сама в этом свете растворилась. И оно так и должно в этом счастье, в этом смысле ее жизни. С краешку сознания ее проплыл отец Герасим, погрозил ей пальцем и сказавши «Молиться надо!» растворился. «Надо молиться!» Согласилась она про себя и произнеся «Господи, солю небесный!» Сбилась, потеряла мысль, захлебнулась небесами и водами, обступившими ее со всех сторон. Под вечер, совсем осоловевшую на солнце Марфу, вез старик Мику домой. Он был рад улову и после целого дня сосредоточенного молчания говорил без умолку, но только все по-карельски. Некоторые свои фразы он подкреплял русскими словами. Сперва после долгой непонятной речи он значительно взглянул на бароню и сказал, как отрубил. «И померла!» Потом рассуждал еще минут десять и завершил более жизнерадостно. «Много рыбы было!» Потом говорил что-то вроде веселое, но в заключении сказал «голодно совсем» и насупился. На берегу, уперев руки в бока, их ждала ключница баба Иння. Она долго и едко переругивалась с Миколой по-карельски. Старик, как будто был настроен миролюбиво, предлагал взять всю наловленную рыбу, но ключница, брезгливо встряхнувшись, махала рукой и вновь трещала что-то, видимо, очень обидное, потому что Микул в конце концов плюнул и злобно ворча потащился домой, оставив рыбу в лодке. Марфа давно, не дожидаясь конца перебранки, выбралась из лодки и потихоньку побежала домой. На следующий день опять в лес, и потом опять, и снова, и снова, и когда Василий приехал, он, конечно, жену дома не обрел, и стало ему так досадно он всех купцов по дороге замучил, выбирая подарки получше для Маркушеньки, а тут все по-прежнему. Под вечер она, конечно, вернулась и очень обрадовалась мужу, и, кажется, даже подарком обрадовалась. Но Василий насупился, скрипнул зубами и с тех пор уж лицом не веснел, махнул он рукой на жену позволил ей шататься по лесу, сколько вздумается, спать в пещерке, возвращаться чуть ли не к утру с венком на голове, с хмельными нездешними глазами, пахнущей брусникой и грибами, усталой. Так прошел август, начался сентябрь. Сперва Марфа этого и не заметила, что уходит лето, что надломилось что-то в щедром солнечном свете, что лес задрожал, прислушиваясь к дальним шагам зимы. Сначала она ничего этого не заметила. А потом, крепко промокнув в холодном сентябрьском ливне, вдруг увидела, что пообносился летний лес. Чего-то не хватает, что-то ушло. Иссякла летняя ласка, и теперь ходить по лесу Только себя мучить. Как посмотришь на поледевший березняк На почерневшие ёлки, так нестерпимо становится В груди, словно кто-то самую душу Высасывает у тебя из сердца. И Марфа заскучала, дольше стала спать, Дольше сидеть за столом, Уныло хлебая уху, Ложку за ложкой, Словно микстуру в себя Вливая насильно. И домой возвращаться Стало раньше, И однажды Дело совсем к октябрю шло, Вовсе Не пошла в лес. Села перед окном, выходящим на озеро, И так сидела, Весь день уныло перебирая распущенную косу. И как-то быстро за неделю Сошел с ее щек весь летний румянец И стали щечки снова белыми да гладкими, Но не блестящими, как некогда, А вялыми, рыхлыми. И вспомнилось Василию, Как назвал раз Марфу отец, «Ну ты, тесто!» — Тесто и есть, — сказал он вслух сам себе и пошел поговорить с женой. — Что, Марфуша, не хочешь в идти? — спросил он ее со сдержанным ехидством. — Нет, — грустно ответила Марфа, — там сыро и холодно. — А ты по дому походи, — посоветовал язвительный муж Может, занятие какое отыщется? А ну, знаешь, хозяйке в дому всегда работы много. Вот, у бабы и не спроси, она тебе расскажет, что делать. И Василий гордо выпрямился, ожидая не знаю чего, то ли капризных воплей оскорбленной ленивицы, то ли покаянных слез облеченной грешницы, не дождался он ни того, ни другого. Марфа спокойно встала и пошла по дому искать ключницу. Хозяйка так хозяйка. Что ж, у отца в дому. Она ведь вела все хозяйство, и никто ее в лености не упрекал. Просто сама не знала, что такое на нее этим летом нашло. Что-то нашло, это точно. Теперь пора работать в Бабу Иню она отыскала в каком-то отдаленном чулане, о существовании которого прежде даже не подозревала. Долго-долго пыталась она объяснить суровой бабке, что ей от нее надо, чтобы объяснила, что к чему, чтобы ввела в домашние дела. Ключница вдруг стала на удивление бестолковой и никак не могла понять, чего от нее хотят, А чё-то в хозяйстве? Да на крошки себе не присвоила! Уж как заботилась, как старалась, всё для барина, для барыни любимых! Нет, не то. Работы? Поработать барыня хочет? Тут даже сказать не знаю что. Новые ну чудеса! Да разве она сама с работой плохо справляется? «Разве ж она плохо что-то сделала? Разве за ней переделывать приходится?» «Вой-вой!» – охала она по-карельски. «Игелюхини! Элоскайдини!» И от обиды долго не хотела перейти на русский язык. Наконец, после многих словес бабка выпрямилась решительно, и чтобы раз навсегда делаться от таких разговоров, послала барыню перебирать только что принесенную клюкву. Хочешь, мол, работы — работай, только мне не мешай. Марфа послушно занялась клюквой и весь день просидела над огромными корзинами, притащенными дворовыми девками, кропотливо выбирая из плотных, словно каменных ягод, плотные, словно кожаные темно-зеленые листочки. На следующий день девки снова принесли невероятное количество клюквы, и Марфа снова сидела над корзинами. На третий день и не определила барыня другую работу. Потом нашлось еще одно дело, потом еще одно. Марфа была послушной работой. Виде, как старательно трудится его жена, и как сурово к ней имя ключница, не знал, то ли ему приструнить старуху, то оставить всё как есть. Позволишь жене бездельничать, так её поди опять в лес понесёт, нет уж, пускай трудится, а бабку мы потом приструним, как Маркуша освоит свою работу. Тут-то мы ее и попросим. Знаете, мол, бабушка, свое место. Целыми неделями теперь Марфа не выглядывала из дома, с утра до ночи пропадая в темных чуланах, на кухне, на чердаке. Она не видела, как облетели все листья в лесу, как расплылись грязью тропинки, как обвисло над землей сырое небо. Потом ударили морозы, потом выпал первый снег. Марфа старательно домовнищала, лишь краем глаза отмечая перемену погоды, совсем как прежде в Питере, где ее нисколько не волновали ни приход зимы, ни наступление весны. Василий хмуро смотрел на ее страдания, но что-то не чувствовал радости от того, что жена его становится как будто настоящей хозяйкой. Что-то на его взгляд в морфушеньке стерлось, что-то ушло. И на барыню, и на хозяйку дома она вовсе не похожа была, наоборот. Затурканная, почувствовавшая власть ключницей, стала морфушенька похожа на обычную дворовую деву. Какая-то Неряшливость в ее облике появилась, какая-то грубость, и щечки ее атласные совсем раскисли тестом. Вот и декабрь настал, и уже недели две декабрьские прошли. Как-то раз вышла Марфа по ключничьему приказу на двор курицу поймать да зарубить, Вздохнуло воздух полной грудью, И как-то тихонько задрожало ее сердечко. Было в этом зимнем, густо пахнущем снегом в воздухе, Что-то прежнее, родное, нелетнее, Но такое же сильное, как летнее, милое, сладкое. Взглянула Марфа на лес, не узнала его, но только с виду, глазами не узнала, а сердцем поняла, что это опять лес, опять там воля, опять там радость. Взглянула на озеро, нет озера, есть только бескрайнее снежное пространство, и частота этой близны под темным снежным небом завораживает не хуже, чем летнее Ослепительное сияние. Пройти туда, дойти до края снежных полей, потрогать руками суровую плотную тучу, свесившуюся под тяжестью снега до самой земли. Засмеялась Марфушенька, зачерпнула снега руками, умылась им и почувствовала, как вспыхнувшая кровь разом оживила ее щеки. И тогда, отложив в сторону топор, приготовленный на курицу, пошла Марфа прочь от дома в лес. А потом, так решила, сходит на озеро. Возле дома стояли прислоненные к бревенчатой избе длинные лыжи, Кто-то из мужиков, пришедших к мужу, оставил. Марфа встала на лыжи, робко сделала несколько шагов, потом все уверенней и уверенней заскользила прочь от дома, от бабы Инни, от потемок, духоты и кухонной грязи. Хватились ее только под вечер. Когда деревня уже была скрыта декабрьскими ранними сумерками. Прежде-то муж думал, что жена где-то в чуланах возится по хозяйству. Баба Иня думала, что барыня у мужа, вот и не искал ее никто. В ужасе побежал Василий за деревню с ружьем в руках крича на ходу всем, кто попадался навстречу, что пропала барыня, что искать нужно. И пошли мужики, искали, и поп Герасим, на этот раз не в шутку встревоженный, снова служил ночной молебен, он ведь сильно разочаровался в барыне, не удалось сделать из нее молитвенницу преподобную, хотя и Не раз он после той первой беседы заводил с Марфой соответствующие речи. Читал ей жития, и святоотеческие книги, и все было в бестолку. И махнул рукой поп, и забыл о том, что живет на свете барыня Марфа. А теперь вот очень разволновался, и молился весь в слезах, и видно, хорошо молился. Ибо вскоре Марфу нашли. Вывезли ее из леса на санях, Застывшую, синюю, Всю вынье, но живую. Василий бежал в припышку за санями В одном мундирчике, Клуп накинул жене на плечи, Хотя она и без того было тепло одета, Постарались мужики, Случайно совсем нашли ее, завалившуюся где-то под елкой, и вовсе не там, где искали, не возле пещерки, а совсем в другой стороне. Кто-то из мужиков топил в тот вечер баню. Барню тотчас впихнули туда, и крестьянки со всей деревни, набившись к полкам, отхаживали Марфу вениками. Она пришла в себя. Начала говорить И улыбалась бледному Как смерть мужу И ее отнесли на руках Домой Ночью ее разбил жар Начался бред И вновь все старухи Из деревни собрались в барский дом Чтобы поить больную Какими-то отварами Настоями Менять ей холодные тряпочки на лбу Она прожила еще два дня, то уходя в бредовое пространство, то выплывая наружу, в явь к склонившимся над ее ложем мужу, бабе Ине и отцу Герасиму. К исходу вторых суток Василий понял, что Марфа умрет. «Да ты что, отец!» — сказал он папу. — Что ж я не видел, как помирают-то? — Тут уж дело ясно И добавил. — Пойду я, сил моих нет. Пойду на дворе посижу. — Эх, батюшка Герасим, батюшка Герасим! Вот чувствую, что не я ее сгубил. Чувствую и знаю, что нет тут никакой моей вины. — Нет, нет! — торопливо ответил пуп пресекая приступ самобищевания. — Нет, батюшка Барин, тут вины ничьей, а просто Бог дал, Бог взял. — Нет, отец, что-то тут не так, — тяжко возразил Василий, — где-то я промашку дал. И ушел. Сидел на крыльце, курил. Чувствовал мороз и думал, что хорошо бы простыть. Не так, не до смерти, а просто простыть, лежать в кровати и не иметь сил подняться. Вышел Пуп. «Иди, барин, зовет тебя, проститься хочет». Когда Василий вошел в жаркую, пропавшую чем-то тяжелым, темную, одной свечой до да огнем из спички освещенную Марфину светелку, жена, едва пришедшая в себя, уже снова уходила в нездежнюю. Чуть приподнявшись на кровати, разметав по подушке светлые волосики, приоткрыв рот, Смотрела она на мужа, во все свои маленькие глазки, горячие, задыхающиеся. Вася хрипла, и, видимо, с большим трудом, сказала она, Вася, что ж у нас младенчика-то не было, а не бы младенчика теперь. И упала на подушку больше уже ничего не говорила. Василия под рукой вивели из комнаты дворовые девки. Все деревню по очереди долбили декабрьскую землю, Рыли могилу. В день похорон была невероятная стужа, И Василий опять надеялся, что простудится и заболеет. В могиле земля покрылась густо инием, и в этот иний опустили гроб. Потом с большим трудом завалили смёрзшейся землёй, кое-как воткнули крест. Мужики разошлись, остались на могиле, только поп добавил. Да поп всё ловил себя на мысли, что ему жалко Марфу, то есть жалко, что её бедненькую в такой ледник положили, и как ей должно быть теперь холодно. Он с досадой гнал из головы эти глупости, напоминал себе, что он человек бывалый, скольких уж перехоронил в том числе и зимой, и вообще неправильно так думать, а мысль все не уходила. Такая вся была летняя Марфушенька, такая вся теплая. А ее, понимаешь, в такую стужу закопали. А Василий все хотел поговорить с попом о последних Марфиных словах. Как-то она за правду или в бреду вспоминала о младенчике. При жизни-то все молчала об этом, и не поймешь, хотела она детей или нет, но перед смертью вот вырвалась... Так как еще вырвалась та прямо из сердца, значит, и она без детей грустила? Или это просто в бреду ей такая грусть почудилась? Так и молчали они, не смея открыть друг другу своих мыслей. В январе поехал Василий в Петербург отвести тестю печальную весть Но, приехав, узнал он, что дворянин Феодор Кузьмищев, чиновник по почтовой части, умер неделю назад от сильной простуды. Василий сходил к нему на могилку, потоптался там, пошел обратно и вдруг понял, что с этим покончено. Ушло это время, и никто теперь не напомнит ему, Ни о Марфушеньке, ни об ее отце. Он спешно продал свое корейское поместье, Собрал заработанные на рыбе деньги И купил себе новое под Курском. Через год он женился, на дочери курского помещика, красивой, веселой, черноволосой девушки которая с первых же дней показала себя отменной помещицей, настоящей хозяйкой, надежной помощницей своему деловому мужу, начала рожать детей, нарожала 6 мальчиков, и такая пошла у Василия жизнь, что не оглянуться назад, Не вспомнить, что было, и под старость, когда приходила к нему на память то странное лето в карельских землях, усмехался он и пожимал плечами, недоумевая. Одна осталась в Марфушенькина могилка без присмотра. Поп Герасим ней заботился, пока жив был. Часто служил панихиды, поновлял крест, оградку и плакал порой, вспоминая барыню. И даже не знал, о ком плачет горша, о матушке своей или об этой странной, нелюдимой, не выполнившей своего женского предназначения, внезапно пришедшей, внезапно ушедшей Вот как цветочек в лесу, думал Пуп. Растет, растет, и никто его не видит И не увидит никогда, Не полюбуется, не понюхают А может быть и пчелы к нему не прилетят? Много ведь цветов в лесу, Всех не облетишь, так и завянет. Зачем рос? Зачем завял? Нам не понять. А у Бога поди-ка все цветочки сочтены, Как волосы на головах. Он-то знает, зачем этот цветок вырос, Он-то знает, он-то все видит, У него никто зря не расцветет. Приходил еще старик Мику раза три, Стоял возле могилы, жевал губами, и шевелился возле кончика его носа, кончик его рыжей бороды. Стоял, вздыхал по-карельски. Вой, вой, потом уходил. Да ведь старики, они не вечны, и поп Герасим, и Мику. Померли и они, и их рядом схоронили. А деревня Сюрьга вновь перешла к казне. И через полвека уже и не помнил никто, что здесь когда-то был барин, а на кладбище лежит молодая барыня. Могила заросла, холмик сгладился. При советской власти и церкви спалили, и деревню помер упустили. И лежит Марфушенька, теперь лежит совсем одна, как при жизни. а вокруг Считай, что лес – такая глухомань, что и подумать страшно. Точно такая же глухомань, как и сами времена Анны Иоанновны, в которые ей довелось жить, то ли были те времена, то ли нет. А она все-таки жила, она дышала и сейчас живет. Петок, ожидая лишь трубы Архангела, чтобы выйти из своей забытой всеми могилки и вновь отставить лицо ослепительному небесному.